Пингвины мельничного ручья 6 лет я рыбачу на одном и том же месте по соседству с мельничным ручьем. Особенно хороша одна излучина. Будь у меня газетный киоск, тут посреди каменной синевы и зелени ручья я извлек бы из рыболовов-читателей немалую прибыль. Им пришлись бы по душе газеты с такими примерно заголовками. «Зачем читать Нью-Йорк Таймс? Шесть хороших форелей пойманы прямо здесь». Вчера вечером была середина октября. Теплое осеннее солнце уже садилось, и я ловил рыбу на своем излюбленном месте. С прибрежных кустов осыпались почти все листья. За двадцать минут у меня клевало дважды и оба раза я вытащил по рыбе. Вторая форель оказалась очень толстой, 16 дюймов в длину, и эта прекрасная для мельничного ручья рыба устроила мне хорошую драку. Вначале же, едва расположившись на своем месте, я поймал 10-дюймовую рыбу. Большую рыбину пришлось ждать 15 минут. Все равно, что автобуса Айзека олтона Все это время я спокойно печатал удочкой по ручью, мысли же дрейфовали с места на место, то в прошлое, то в настоящее, и следили за приманкой, словно это было мое воображение, а ручей берега его плодами. Вдруг под деревьями на другой стороне ручья что-то шевельнулось в путанице опавших листьев, и я подумал, пингвин. На самом деле я не видел, кто там шевелится». Заметил само шевеление и по какой-то, а может по другой причине Решил, что это пингвин Монтана известна лосями, медведями, гризли, оленями, антилопами и так далее Называйте кого хотите, но не пингвинов Пингвины – дворецкие антарктики Как если бы тамошний миллиардер взял бы их всех к себе на работу В Монтане нет для них ничего интересного, кроме разве что зоопарков в Биллингсе и Грейт-Фоллсе. Почему пингвин? Я же сказал, что на самом деле его не видел. Заметил, что кто-то шевелится и подумал «пингвин». Надо ли говорить, с каким облегчением я поймал дюймовую форель? Она устроила мне хорошую драку, и я ее выпустил». С такой форелью это имело смысл. Интересно, если снова пойти ловить у мельничного ручья рыбу. Штану я мельком, неосознанно выискивать глазами пингвина. Это выяснится через год. В этом сезоне я больше рыбачить не собираюсь.